пелоп. Жизнь не даёт нам гарантий, она даёт нам возможности. Воспользуйся своими. Неизвестный автор. 10 лет спустя. Надежда Ранер. Я сидела у мужа на коленках и гладила кисточку хвоста, параллельно причёсывая её специальной щёткой. Вот так. Теперь у нас такой красивый хвостик, проворковала и услышала, как супруг мученически вздохнул. "Твои настойи не всегда действуют на пользу. Не думай, что я забыл, как он облез после одного из твоих бальзамов", проворчал правитель драконов. Я отмахнулась. "Небольшой форс-мажор", пробормотала я, ещё раз проводя щёткой по хвосту. "А я вынужден был 2 дня ходить с накладным мехом, пока ты всё не исправила", прорычал Вилор. "Моя лаборатория по зельям не простаивала". И я постоянно находила время, чтобы поэкспериментировать, на радость Искар и кужа сума их домашних. Не всегда эксперименты проходили удачно и с ожидаемым эффектом. Но и правило же. В этот момент хвост вырвался из моих рук и обвил талию, притиснул меня ближе к мужу. К мочке уха прижались губы Вилора и горячо зашептали: "Сом не понимаю, почему не убил тебя". Повернувшись, прошептала в ответ: потому что любишь и встретила его губы своими оторвавшись от мужа спросила как там дима нашёл уже дом да после жарких споров и нескольких скандалов они с наиной таки сумели прийти к компромиссу правда и когда переедут велор ещё несколько лет назад устал слушать жалобы то одного то другого на недостойное поведение друг друга и велел им съезжать пока он их сам не переселил. Очень долгое время ушло на выбор апартаментов. За этот срок на свет успел появиться второй отпрыск этой достойной темпераментной семьи. И вот наконец дело дошло до перевозки вещей. Надеюсь, что до конца цикла. Зато потом в гости приедет Раф. Эта пара, в отличие от наших родственников, выбрала жизнь на лоне природы, недалеко от лесов и гор, построив просторный дом Оборотинь добывал пропитание, мотаясь со мной и Димой, когда мне удавалось уломать мужа отпустить меня по заказам, а его жена сидела с детьми. Добропорядочная оборотничья семья. Работать инквизитором, хоть и не на службе, а по заказам, мне изредка удавалось, при условии, что хранитель обязательно везде должен сопровождать меня. Он так и остался моим неизменным спутником и под опытным кроликом. И я так притёрлась и привыкла к нему, что перестала замечать, за исключением тех случаев, когда мои зелья работали не так, как положено. Вот и сейчас волосатый Гена развалился на подоконнике и философски смотрел на мир, а недалеко от него в самодельном манеже ползал мой первенец. Определённо, жизнь хороша. 50 лет спустя. Надежда Роннер. Мы смотрели на закат. Я восседала на коленях мужа, но настроение у меня было далеко не мирным, и, конечно, не обошлось без спора. Мы всё время дискутировали по различным вопросам. Вот и сейчас снова оказалась затронутой тема с организованным мною бюро. Вилор, я не собираюсь никому передавать руководящую должность. Это ещё почему? Нахмурился муж. Потому что я обожаю руководить, а живя с тобой, это можно сделать только с другими. К тому же, это моя идея, моё детище. И кому, как не королеве, возглавлять службу контроля над магами? Устав лет 15 назад спорить с супругом по поводу работы, я начала искать выход. И примерно в это же время разразился крупный скандал. Один из банков королевства был ограблен магом, а достойных специалистов инквизиторов, чтобы расследовать это происшествие не нашлось. Контрактники и те были заняты. Это заставило меня задуматься. Виновника мы отыскали, но этим пришлось заниматься нашей тройке, что и помогло мне уговорить мужа на создание Бюро магического надзора. И самой собой я там оказалась первым начальником. Работа, правда, больше была руководящая, но иногда удавалось и поучаствовать в операциях инкогнито. Так сказать, вместе со своей триадой, которая тоже активно участвовала в этом. Естественно, король узнал. Мои соображения о безопасности ты в расчёт не берёшь? Я прекрасно выполняю обязанности королевы. Двор доволен вечеринками и моим к нему отношением. Ты безусловно справедливый и строгий судья и сумела себя поставить, но ты меняешь общество драконов. Тебе и это не нравится? «Не сказал бы. Дорады – это всегда изменение. И нашей расе пора бы перенять новые ценности, стать более сильными и жестокими. Но вот ты проявляешь завидное упрямство». Я обреченно вздохнула. «Велор, ты забываешь о том, откуда я появилась в Эрго. Мир, в котором я родилась, очень жестокий и сильный, а мы – дети, достойные своего прародителя. Как бы я хотела показать тебе землю!» Когда бы ты всё понял. Я и сейчас вижу, что внутри ты гораздо более жестокая, чем, может быть, даже я. Ваш мир даёт вам хорошую школу. Дети земли могут выжить в любом мире и измерении, в которое смогли бы попасть. Но вместе с тем ты очень беспочвенна. Нет, в который раз стала я в позу. Муж только возвёл очи горе, а потом спросил: "Ты очень скучаешь по земле?" Грусть снова поднялась из глубин сердца. Да. Я практически не помню свою жизнь там, своих родных, но всё равно знаю, откуда я родом и всегда буду тосковать. Земля неповторима. Хорошо, что наши дети лишены этой внутренней борьбы. Они родились там, где живут. Да, прошептала я. Они навсегда останутся с нами. А вот мои соотечественники живут И не знают, что в любой момент могут попасть из своего мира в другой. Я узнавала у наших учёных, не только заклинания могут это сделать. Да. Ты желаешь? Взглянув на мужа, я без раздумий ответила: "Нет". И поцеловала его. "Беда не приходит одна. Иногда с ней приходит и любовь". Много лет спустя Надежда Ранер. Я сидела в кресле, вокруг меня играли мои внуки. Все дети пошли в Вилора и родились драконами, а вот единственная внучка от старшего сына оказалась человеком. Милая девочка уже в 4 года показывала свою неординарную и непростую натуру. Ох, а что будет, когда она вырастет? Улыбнувшись своим мыслям, решила: "Не иначе грядут перемены". Настасья села ко мне на колени. Бабушка, а правда, что папа пошёл походом в закрытые земли за горами? Я улыбнулась. Да, твой отец, великий полководец и политик, достойный сын своего отца. Он изменил облик мира, хитростью перекроив все границы драконов и сильно их расширив. А теперь отправился в закрытые земли. Кто знает, Может, на этот раз делегация сможет договориться с королевством, что расположено на окраине мира. В академии нам мало про него рассказывали. Оно давно отделилось и живёт крайне изолированно. Видимо, пришло время перемен. Улыбнувшись, малышка подбежала к своей подружке и, схватив куклу, начала играть в принцессу королевства, что отправилась в путешествие. Вот кто действительно может изменить мир. Мне на плечи Легли родные руки. Подняв взгляд, я посмотрела на дракона, вместе с которым провела жизнь. Его волосы, как и мои, уже слегка тронула седина. Много событий, огорчений и побед мы видели в этой жизни. Пора передать власть сыну, как только он вернётся. Ну что, ты подготовил всё, чтобы мы ушли на покой? Я так от всего этого устала. Да. Игорь вернётся. И сразу проведём процедуру. А потом отправимся в нашу не магическую зону. Отдохнёшь от своих видений и магии. С того самого празднования по поводу получения диплома я развивала свой дар предвидения к радости Пиграна, с которой мы стали настоящими подругами. С своими видениями я во многом помогала мужу, но так и не могла увидеть нужное мне до вчерашнего вечера. Я готова. усмехнулась тихо. Разгадала загадку? мурлыкнул дракон. Да, обманщик. Ничего особенного тогда не произошло. Так, немного покуролесили. Тогда было и пара приятных признаний. Я возвела очи горе. Всё-таки одну загадку так и не разгадала. Да, удивился супруг. Я, кажется, должна была изменить мир, хмыкнула иронично. по крайней мере, все так утверждали. А что в итоге? Вилор бросил взгляд на карту, которая за эти годы стала другой. И на магический герб нашей семьи, на наметки планов нашего сына. Как знать, что может изменить мир у женщин таких возможностей масса. И наклонившись ко мне, поцеловал. А на полу играли наши внуки, которые несли в себе наше наследие. Моё наследие, Наследие да радость земли. Конец книги Читала ведьма